Улыбка Альбеда выглядела заразительно, заставляя Филиппа улыбнуться в ответ. Спасибо за ваш визит в такое захудалое поместье, госпожа Альбеда. Я не могу поверить, что вы были вынуждены ожидать здесь. Определенно, я выпарю тех неродевых слуг позже. Альбеда была ошеломлена на мгновение, прежде чем криво ухмыльнуться. Достичь такой степени! Честно говоря, это впечатляет. Я почти что в трепете.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 Там находились головы барона Делвина и барона Рокерсона. Испытывали ли они невыразимую боль перед смертью? Искаженные выражения их лиц заставили его почувствовать сильное отвращение. Фу. Альбеда спокойно заговорила Филиппу, чье тело все еще тряслось. «Ты имел наглость опозорить меня? Мы планировали подготовить идиота, но никогда в своем уме я не могла представить существование кого-то столь глупого, как ты!» Фу!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 горничной, ответственной сегодня за его комнату. Она буквально говорила той «тогда я оставлю все здесь на тебя, а сама буду ожидать почтенного владыку Айнза». Так они обычно работали, в конце концов. Айнз знал об этом наперед, так что сделал свой ход первым. «Я буду размышлять о делах на годы вперед. Любое вид может помешать моему ходу мыслей, ты понимаешь?» «Да, я сделаю все возможное, чтобы полностью скрыть свое присутствие от вашего взора».